Ставро и сам был достаточно крупным, узкое отверстие оказалось для него существенным препятствием, а уж с такой ношей он и вовсе застрял. Туран, отшвырнул сверток, подхватил Лопоухова, потянул, рванул на себя, затем подал руку Ставро, который, тяжело дыша, полз на четвереньках. С помощью Турана Бородач выбрался наружу и откатился в сторону, чтобы освободить проход. Звук его дыхания напоминал работу больших кузнечных мехов –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 «И кое-чем все же разжились. Смотри на жизнь проще. Мы живы из добычи. Что еще нужно для счастья?» Качая головой, Ставридос оглянулся на лежащего позади крючка. «Тур, кто это вообще такой? Как-то он не похож на хозяева Наргиона. Скорее уж на тех бандитов, которые залезли с того края». «Он из банды Макоты», — согласился Туран. «Но он... Не знаю, как объяснить. Он не с ними».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 «Помните, когда мы бежали через зал с этими упакованными штуками? Они взлетели!» «Я не заметил!» — буркнул Ставро. «Я твоего крючка тащил, но продолжай!» «Тот человек или кто он...» «Ну, скелет там, в коридоре!» «Он не успел к пузырям, потому что работал с добычей, то есть с этим... образцами!» Туран говорил быстро, мысли опережали слова. «Он складывал упаковки в штабеля...»